2000 максим отбросил сигарету в сторону курить он бросил еще в те времена когда начал встречаться с машей она ненавидела табачный дым но сейчас идея возобновить вредную привычку показалась если не решением то вполне закономерной и очевидной мыслью он посмотрел на гаснущий огонек сигареты и поежившись в своем черном пальто Перешел узкую дорогу и вошел в ресторан. Промозглый ветер и срывающийся снег загнали сюда окоченевших туристов, и свободным оставался лишь один столик тот самый у окна, где Максим увидел рисунок Лизы. Но дощечка с надписью забронировано не оставляла шансов. Максим почувствовал легкую растерянность, а следом за этим разочарование словно внутренности внезапно сжала от обиды невозможно было объяснить почему сегодня днем едва закончив свое письмо он с нетерпением ждал вечера да можно было бы прийти и пораньше увидеть ее и наверное он даже хотел этого но увидеть ее читающей его письмо он боялся боялся того что мог увидеть не понимал что именно может его напугать но добрый вечер максим мягкий какой-то даже обволакивающий голос Густава отвлек мужчину от размышлений вы будете пиво как обычно добрый вечер густав я бы с радостью но столики ведь все заняты это то окна я приберег для вас глаза официанта хитро блеснули сейчас принесу ваше пиво максим медленно опустился на стул Провел рукой по грубой скатерти и задумался. Он мог поклясться, что в глазах его негласного почтальона была какая-то уверенность, какое-то сверхъестественное понимание того, что Максим пришел сюда больше не ради бокала пива, а чтобы получить ответ. Ответ на свое письмо. А может быть, и не только на него? — Пожалуйста, ваше пиво. Густав возник из ниоткуда и поставил на стол кружку супругой чашкой густой белоснежной пены. «Да, спасибо большое». Максим, пытаясь не выдать себя и не быть навязчивым, все же с мольбой посмотрел на официанта, но тот медлил в явной нерешительности. «Я не хочу вас расстраивать, но сегодня послание небольшое, но, вероятно, так нужно или запланировано». Я же не знаю. С этими словами он осторожно положил на стол половинку тетрадного листа, свернутого в четверо. Максим слишком быстро схватил записку, смутив этой поспешностью и себя, и Густова. Тот неловко кашлянул и добавил: «Еще она просила передать вот это». На стол лег небольшой бумажный пакетик серо-бежевого цвета. Простите, мне надо работать. Отдыхайте. Максим рассеянно кивнул, не отводя взгляд от записки и пакетика. Он сделал небольшой глоток холодного пива, но вкус его словно потерялся, оставляя лишь прохладное ощущение на языке. Поежился в своем пальто, еще не до конца отойдя от уличной промозглости. Выпил еще пиво. Левой рукой взял записку, а правый бережно прикоснулся к пакетику. Решиться было сложно, хотя пальцы уже покалывало от желания развернуть лист. А что сделать сначала? Прочитать записку или открыть пакетик? Максим не был в состоянии разумно мыслить, но рассудил в итоге правильно. Сначала записка. И развернул тетрадный лист. «Максим, мне нужно время, чтобы ответить, пока я не нахожу нужных слов». Да и найду ли? Мне кажется, сегодня я не смогу уснуть. Сердце не на месте. А в голове и вовсе хаос. Наверное, прозвучит странно, но я сегодня пыталась найти тебя среди прохожих. Глупо, да? Я ведь понятия не имею, как ты выглядишь. Но мне так захотелось увидеть твои глаза и обнять тебя. Говорят, объятия помогают. Не подумай ничего такого, это просто... Ох, ты сейчас подумаешь обо мне, бог знает что. Я просто очень хочу, чтобы тебе стало лег. Но не представляю, как это сделать. Как помочь тебе, Максим? Приходи завтра в полдень сюда. Я передам письмо через официанта. Его, кстати, зовут Густав. Доброй ночи. Лиза. По скрипту. В пакетике небольшой подарок. Может быть, он хоть немного поднимет себе настроение. С наступающим Рождеством, пусть и католическим. Максим судорожно вздохнул. Смятенные слова девушки разогнали его сердце, которое теперь мелко и часто колотилось в грудную клетку. Он улыбнулся. Ненарочная двусмысленность записки тронула и даже умилила. Неизвестная и невидимая Лиза хочет его обнять. Максим вдруг увидел свою боль и боль Лизы. Две осязаемые субстанции, сливающиеся в одно целое. Что-то колышущееся, как жире в столовой ложке. И неожиданная мысль посетила его. Ведь если разделить боль пополам, должно стать легче? Или нет? Или... Ах да, подарок! Максим взял шуршащий пакетик и немного сжал пальцами, пытаясь понять, что там. Аккуратно подцепил крошечный кусочек скотча и раскрыл упаковку. На его ладонь легла хрупкая фигурка танцующей балерины, застывшей в прыжке. Призрачно-серебристая, летящая в вечном танце. Она всегда танцевала. Максиму вдруг стало душно, словно в ресторане стало меньше воздуха, и он с трудом мог сделать полноценный вдох. «Разве так бывает?» Как можно такое угадать? Случается ли так пересекаться судьбам? Кто же ты, Лиза? Максим неуклюже стянул с себя пальто и бросил его на соседний стул. Туда же полетела шапка, подарок Маше. Только она со своей вечной экспрессией могла подарить такую странную желто-оранжевую шапку с большим помпоном, которая так неуместно смотрелась вместе с его черным пальто.